Глава первая. Кто отвечает за финансы в компании и почему у вас бардак в финансах? Финансы – это не бухгалтерия. Эпиграф. Как гласит народная мудрость, бухгалтер – это человек, который решает непонятные вам задачи неизвестными вам способами. Одно из частых заблуждений предпринимателей – все, что связано с цифрами, любой показатель, который мне нужен, должен знать и считать бухгалтер. Бухгалтер – тот финансовый специалист, с которым предприниматель, владелец или руководитель компании сталкивается в первую очередь. Он появляется в компании на самых ранних этапах развития бизнеса и выполняет свои основные задачи по взаимодействию с контролирующими органами. Это налоги-отчетность, и регламентированная государством. И бухгалтер совсем не обязан считать, планировать, анализировать то, что не относится к его прямым компетенциям, то есть управленческую отчетность и прочие финансовые и нефинансовые показатели. В итоге у руководителей небольшой компании возникают нарекания в адрес бухгалтера. «Мой бухгалтер некомпетентен, этот отчет у него неправильный, тот отчет не ведется, бухгалтер не справляется, предыдущего мы уволили, нового поставили, ничего не поменялось». Меняются бухгалтеры, результат не улучшается. А почему так? Финансы – это не бухгалтерия. Финансы – это планирование, управленческий учет, контроль и анализ реального экономического состояния компании для управления ею. Финансы – это все, что связано с деньгами компании, то есть планирование, учет, контроль и анализ. Функционал в области финансов компаний довольно внушительный. Сгруппировать его можно по таким направлениям. Бухгалтерия и налоги. Управленческие учеты и отчетность. Финансовое планирование, финансовый анализ, финансовый менеджмент и финансовый контроль. Кому из сотрудников делегировать подобные задачи? Это вопрос любого руководителя компании. Кто же отвечает за финансы в компании в целом? Не спешите с ответом. Это не бухгалтер и даже не финансовый директор. Отвечает за область финансов руководитель компании а в область финансов входит внедрение системы учета и контроля, итоговые показатели деятельности, отчеты результаты компании и финансовые решения. В малом бизнесе владелец компании и генеральный директор часто одно лицо. Даже если директор наемный, его нанимает владелец компании. Поэтому в конечном итоге в качественной финансовой информации заинтересован владелец компании, он конечный заказчик порядка в финансах. Финансист, назовем так сотрудника финансового отдела, это наемный работник, который даст тот результат, который вы ему закажете и который сможете принять. Вы нанимаете, например, руководителя отдела продаж и говорите ему «Сделай тысячу продаж в этом месяце» или задаете целевой показатель выручки 3 миллиона рублей, то есть ставите конкретную задачу. Если задачи отдела продаж вам ясны, вы их понимаете и чувствуете как директор, то что вы скажете финансисту? Какую задачу ему поставите? Сделайте так, чтобы все считалось. Наведите порядок в финансах – он не поймет. Почему не поймет? Неужели он сам не знает, что нужно сделать? Он знает, но его знания и ваши потребности могут различаться. Его знания могут быть избыточны или недостаточны для ваших потребностей. Да и как вы поймете, что результат достигнут? Формулировка «У нас бардак, придите и сделайте порядок» не сработает. А так обычно и происходит постановка задачи. Как следствие, налицо отсутствие результатов компании малого и среднего бизнеса. Вы можете поставить задачу так. Составьте управленческую отчетность, внедрите бюджетирование, выполните финансовый анализ, найдите 10 способов повысить прибыль компании и возьмите финансовый контроль на себя. Это уже более понятно. А что конкретно? А конкретно вы хотите, чтобы в компании, например, ежемесячно по заданной форме составлялись 3 финансовых отчета и 10 операционных отчетов. Была разработана финансовая модель бизнеса и велись бюджеты на год или с разбивкой по месяцам. При такой формулировке результат понятен и прогнозируем. Остается только найти исполнителей с необходимыми компетенциями, чтобы его реализовать. Функция заказчика, а это собственник компании или генеральный директор, уметь сформулировать и поставить задачу, найти исполнителей, проконтролировать и принять результат. Для этого нужно на базовом уровне разобраться в теме, то есть в финансах компании. Хорошо, когда в компаниях есть партнер или топ-менеджер с финансовым образованием, либо тот, кто хорошо разбирается в этой теме. Этот человек берет блок вопросов под свой контроль. Если такого специалиста нет, спрашиваем себя, кто главный заказчик порядка в финансах и потребитель финансовой информации. Правильно, это руководитель компании. Он же в малом и среднем бизнесе зачастую и владелец, или совладелец. Что нужно знать о финансах руководителю? Какой показатель деятельности компании вы считаете ключевым? Вы управляете компанией и как минимум считаете деньги. Чем дальше погружаетесь в управление, тем больше начинаете считать. Может быть, у вас все бизнес-процессы оцифрованы, внедрен учет и планирование. На чем концентрируетесь? Что вы считаете своим ключевым показателем? Определите ответ для себя на этот вопрос. Он и будет ключевым показателем деятельности компании. По этому показателю, как по компасу, вы сверяетесь, движется ли бизнес в заданном направлении. Но одного показателя недостаточно. Что еще можно посчитать, имея в компании систему финансового учета и планирования? Задание. Нарисуйте таблицу из трех столбцов, в каждом из которых по 30 строк. В первом столбце у вас будут указаны номера вопросов, во втором – сами вопросы, в третьем – ответы на них. Отвечать подробно на вопросы не нужно, нужно лишь указать, знаете ли вы ответ на вопросы. Если знаете ответ на вопрос, пишите «да». Если не знаете или не уверены, пишите «нет». Если какие-то слова, понятия, незнакомы пишите «нет». Если к вашей деятельности это неприменимо, ставьте прочерк. Где найти ответы на эти вопросы? В вашей системе финансовой отчетности и финансового планирования. Итак, начнем. Что должен знать генеральный директор компании? Первый вопрос. Сколько вы заработали в этом месяце? Речь о прибыли. Если знаете, отвечайте «да». Нет, указывайте «нет». Вопрос второй. Какая ожидается прибыль в этом месяце, квартале, году? Указываем свой вариант ответа напротив вопроса в третьем столбике. Третий вопрос. Прибыльность направлений. Какое направление сколько приносит? Ответ в столбике напротив. Четвертый. Сколько маржи в рубле выручки? Пятый. Сколько прибыли в рубле выручки? Шестой вопрос. Какова ваша точка безубыточности, то есть минимальный объем продаж, который обеспечит прибыль равную нулю? Вопрос 7: Как изменится прибыль при изменении показателей, которые на нее влияют? Здесь подразумевается выручка и расходы. Восьмой вопрос. Как связаны суммы пришедших денег и заработанной прибыли? Поступление денег увеличилось. Что произошло с прибылью? Почему прибыль упала или выросла? Девятый вопрос. Откуда в бизнес приходили деньги, то есть из каких источников, и куда они уходили? Десятый вопрос. Сколько ожидается поступлений и выплат в этом месяце, квартале, году? Каков прогнозный остаток денег на конец каждого месяца? Вопрос номер 11 Сколько денег в кассе или банке прямо сейчас? Двенадцатый вопрос. Сколько в компании собственных денег, то есть ни заемных, ни предоплат, а именно заработанных? Вопрос номер тринадцать. Ожидаются ли кассовые разрывы и когда, из каких средств они будут покрыты? 14-й вопрос. Кто и сколько денег должен компании? Речь о дебиторской задолженности. Вопрос номер 15. Когда дебиторская задолженность станет деньгами, то есть будет собрана? 16 вопрос. Кому и сколько должна компания? Речь о кредиторской задолженности. Вопрос номер 17. Когда нужно погасить кредиторскую задолженность? Какие штрафы за несвоевременное погашение? 18-й вопрос. Сколько нужно денег на закупку товаров в ближайшие полгода, год и в какие даты? Этот пункт для торговых компаний. Вопрос номер 19. Сколько бизнес должен собственнику, если собственник давал бизнесу деньги в долг? 20-й вопрос. Сколько в бизнесе ликвидных и неликвидных активов? Вопрос номер 21. Какова налоговая нагрузка на бизнес? 22-й вопрос. Нужны ли бизнесу заемные средства? Если да, то сколько? Или же бизнесу достаточно собственных средств для реализации поставленных целей. 23 вопрос. Какой операционный цикл сделок в днях? 24 вопрос. Какой финансовый цикл сделки в днях? 25 вопрос. Каков запас финансовой устойчивости бизнеса? Вопрос номер 26. Какие у компании есть активы, какова их стоимость? 27-й вопрос. Каков минимальный остаток товарных запасов, который должен быть на складе? Это вопрос для торговых компаний. Вопрос номер 28. Как открытие новых направлений повлияет на показатели бизнеса? 29. вопрос Какие есть варианты увеличения маржинальности и рентабельности бизнеса? и 30. вопрос Каковы KPI сотрудников? Как они влияют на ключевые финансовые показатели бизнеса? Теперь предлагаю заполнить вторую таблицу что должен знать собственник, он же владелец бизнеса. Изобразите три столбца по пять строк в каждом. В первом столбике нужно указать нумерацию вопросов, во втором – вопросы, в третьем нужно ответить на них. Так же, как и в первой таблице, отвечать подробно на вопросы не нужно. Нужно лишь указать, знаете ли вы ответ. Если знаете, пишите «да». Если не знаете или не уверены, пишите «нет». Если какие-то слова, понятия незнакомы, пишите «нет». Если к вашей деятельности это неприменимо, ставьте прочерк. Итак, первый вопрос. Сколько стоит ваш бизнес или доля в нем? Если ответ известен, в третьей колонке напротив вопроса пишем «да». Неизвестен – пишем «нет». Вопрос второй. Сколько дивидендов и когда можно вывести из бизнеса? Также в третьем столбике напротив пишем «да», если ответ известен. Если неизвестен, пишем «нет». Вопрос номер три. Какова доходность на капитал, который вложили в бизнес? Вопрос четвертый. Насколько бизнес финансово устойчив, то есть не обанкротится ли он в ближайший год? И пятый вопрос. Насколько ваш бизнес привлекателен для инвестора? Теперь подведем итоги. Посчитайте количество ответов «да», если их менее 15, в финансах беспорядок. У вас нет надежной информации для управления бизнесом. Если результат от 16 до 25, то результат хороший. Вы уже разбираетесь в теме, знаете ключевые показатели, поняли важность управления финансами и хотите повысить точность вычислений и прогнозов. Ваш результат более 25 – это значит, что уже многое сделано, но всегда есть что улучшить. Все это можно и нужно посчитать. А как этим пользоваться, вы как руководитель знаете лучше любого финансиста. Обратите внимание, если вы собственник и у вас есть наемный генеральный директор, то это прежде всего его задача – знать и понимать финансовые показатели, управлять ими и давать ответы на вопросы собственника. Если же в компании вы сами являетесь генеральным директором, то за все финансы и за все показатели, которые есть в компании, отвечаете вы, в том числе и юридически. При этом знать – это не значит знать до копеек, но это должно быть конкретное количество – цифра с допустимой погрешностью. Руководитель должен знать показатели с определенной точностью. Недопустим ответ – то ли есть прибыль, то ли ее нет. Допустимый ответ – прибыль есть с погрешностью, например, 100 000 рублей. Если вы и собственник, и генеральный директор, то для вас важно смотреть на компанию сверху. Большинство создателей бизнесов на первых порах являются директорами. Они ставят для себя задачу отстроить процессы, нанять наемного генерального директора и выйти из операционного управления на следующий уровень. Таким образом, генеральный директор остается просто владельцем или учредителем. Отсутствие системы отчетности является одной из причин того, что собственник не может выйти из операционного управления, делегировав его наемному сотруднику. Финансовые показатели – это тот язык, на котором общаются владельцы бизнеса с наемным менеджментом. Зарплата наемного генерального директора должна зависеть от определенных показателей, например, от показателя прибыли. Если показатель не посчитан или посчитан некорректно, как тогда контролировать работу сотрудника и увязать систему мотивации с результатом? Ответ – никак. В крупных компаниях бонусы наемного менеджмента привязывают к показателю EBITDA. Это откорректированная по определенным правилам прибыль компании. И знаете, как они бьются за EBITDA, когда видят свою отчетность? Они говорят, до целевого результата не хватает пары миллионов долларов, давайте подумаем, почему здесь такие расходы, а все ли доходы учтены, а какая учетная политика выбрана, почему план не выполнен. Если вы серийный предприниматель, для вас жизненно важно посчитать финансы на старте проектов и далее управлять результатом, отслеживая показатели. Финансы на разных этапах развития бизнеса Вы такой не один. Любой бизнес или проект проходит в своем развитии несколько этапов. На каждом из них есть финансы и управление ими, независимо от того, организованы они как процесс или нет. Рассмотрим каждый из этапов. Этап номер один – хаос. И так что обычно происходит? Все только начинается. Компания зарождается, формируется, вы зарабатываете первые деньги – Что на этом этапе происходит с финансами? Учета нет, все в голове у предпринимателя, три цифры или чуть больше. В общем, ничего не автоматизировано. Вы начинаете считать отдельно показатели, понимаете, что вам это нужно, но не концентрируйтесь на расчетах, потому что у вас другие задачи. Выживание и развитие бизнеса. Хаос не обязательно ограничивается первыми двумя месяцами или годом работы. Он может продолжаться несколько лет и заканчивается, когда вы осознанно решаете, что нужно наводить порядок. Этап второй Рост и развитие. Дальше, если все хорошо, вы начинаете стремительно расти. Растут обороты, масштабы, все работает. Что происходит с цифрами и показателями? Если не налаженный финансовый учет, формирование отчетности и планирование, то бардак и хаос продолжают нарастать. Появляются бухгалтер, финансисты, консультанты. Внедряется хаотичный расчет показателей. Этап номер 3. Стабилизация. На этом этапе у вас уже есть устоявшаяся бизнес-модель. Вы понимаете, как работает ваш бизнес, то есть у кого покупаете, кому продаете, что производите, как формируется прибыль, какими темпами вы развиваетесь и так далее. Это критерии стабилизации. У вас может быть хаос в цифрах и показателях, но в целом бизнес-модель сформировалась и работает. На этапе стабилизации вы ищете точки роста и повышения эффективности бизнеса, думаете, чтобы еще сделать, строите гипотезы. Например, такие, как увеличить продажи, открыть новые направления, нанять или уволить сотрудников, описать и автоматизировать бизнес-процессы. Но финансы у вас, как правило, так и не выстроены. Потребность в показателях растет, вам нужно все больше и больше данных для того, чтобы понимать, куда вам дальше двигаться и каким образом. Обостряются ситуации с финансовыми рисками. Например, налогов заплатили больше, чем ожидали, продажи резко упали и случились кассовые разрывы. Вопрос «почему» и «где было управление» до того, как мы пришли к такой ситуации. Если на данном этапе в компании настроили учет, автоматизировали отчетность и начали считать показатели, вы понимаете, что у вас есть новая гипотеза. Вы просчитываете ее, приступаете к реализации, то есть выходите на следующий уровень. Этап четвертый. Масштабирование. Кто стабилизировался, тот и дальше развивается. Масштабируется за счет привлечения инвесторов в продаже франшизы или органического роста. Для масштабирования нужно четко понимать экономику компании, потребность в ресурсах, целевые показатели прибыли и окупаемости инвестиций. Также необходимо иметь финансовую модель. Этап номер пять – угасание. Проект завершается, так как достиг целей, которые перед ним стояли, или наоборот не оправдал ожиданий. Это стадия для подведения итогов, оценки финансовых результатов и расчетов с инвесторами и кредиторами. А теперь ответьте на вопрос, на каком этапе находится ваш бизнес сейчас? Вначале управленческие решения относительно просты, далее по мере роста бизнеса сложности и важности решений возрастают, как и цена ошибки. Также растет количество лиц в компании, которым нужно принимать решения. Для принятия этих решений необходима финансовая информация. На любом из этих этапов бизнес может погибнуть или перейти на следующий виток развития. На каждом, начиная с самого старта, бизнес взаимодействует с внешним миром. Вначале это контролирующие органы, которые интересуются вашей бухгалтерской и налоговой отчетностью. Далее кредиторы, если вы хотите привлечь финансирование. Еще это могут быть инвесторы, если вы хотите привлечь тех, кто инвестирует в ваш проект. Внешние пользователи информации смотрят на ваш бизнес через цифры, и если бизнес развивается, рано или поздно вы упираетесь в то, что вам эти цифры нужны. Вам нужны эти показатели либо для себя, либо для внешнего мира. Основная идея – если изначально заложить систему и порядок в финансах, то дальше она масштабируется и развивается вместе с бизнесом. Ваша цель как управленца – Иметь необходимые цифры, они же показатели. Нужны они на каждом из этапов развития бизнеса. Чем дальше вы откладываете наведение порядка и оцифровку финансовых показателей, тем сложнее будет потом и тем дороже обойдется. Что такое порядок в финансах? Порядок в финансах необходим, чтобы управлять компанией через финансовые показатели. Управление – это сознательное направление процессов на достижение целей. Конечная цель управления финансами – удовлетворение интересов владельцев и других заинтересованных сторон компании. Интересом может быть, например, получение прибыли или рост стоимости компании. Цель – повышение прибыли собственников при помощи грамотной финансовой политики. Цель – зарабатывать больше, внедрив финансовый менеджмент. В понятии управления финансами» входит несколько пунктов. Первый – планировать, то есть ставить финансовые цели, определять необходимые ресурсы для их выполнения, понимать ключевые показатели, которые необходимо достичь для выполнения плана. Второй – вести учет, управленческий, оперативный учет того, что происходит, чтобы в каждый момент времени понимать ситуацию и управлять ею. Третий пункт – анализировать, искать возможности повышения эффективности и улучшения показателей, искать причины отклонений план-факт и управлять ими. 4. контролировать. Здесь речь идет о выполнении запланированных показателей, которые могут обеспечить выполнение поставленных финансовых целей. И пятый пункт. Принимать решения по следующим вопросам: эффективное использование активов, оптимизация расходов, управление финансовыми рисками, оценка использования финансовых возможностей компании, обеспечение рентабельности, эффективности и финансовой устойчивости. Чтобы это было возможно, прежде всего необходимо навести порядок в финансах компании, то есть в следующих сферах – бухгалтерии и налоги, финансовое планирование, управленческий учет и отчетность, финансовый анализ и финансовый менеджмент. И в результате в любой момент времени вы можете получить любую интересующую вас цифру. Она будет достоверной и годной для принятия управленческих решений. Вот эти критерии говорят о том, что в компании внедрено управление финансами и финансы находятся под контролем. В области бухгалтерии и налогов есть несколько важных пунктов. ведение бухгалтерского учета, формирование корректной отчетности и своевременная сдача ее в контролирующие органы, своевременно начисленные и уплаченные налоги, а также отсутствие блокировки счетов и штрафных санкций по налогам. Важные критерии в области финансового планирования – определение и обоснование финансовых целей компании – назначение ответственных за показатели выполнения плана, внедрение контроля выполнения планов, а также понимание, куда движется компания и как будут достигнуты финансовые цели. В области управленческого учета и отчетности необходимо введение управленческого учета и формирование управленческой отчетности с достоверными показателями происходящего. В области выполнения финансового анализа показателей и внедрения финансового менеджмента руководство компании отслеживает показатели, понимает их и использует для управления бизнесом. Также внедряется финансовый менеджмент, который подразумевает повышение эффективности деятельности путем управления показателями. Предлагаю выполнить задание. Ответьте себе на вопрос, какие причины, характерные для вашего случая, препятствуют наведению порядка в финансах компании. Итак, владелец или руководитель не разбирается в теме, не знает, как сформулировать задачу и подойти к ее решению, не умеет управлять показателями, не любит считать и планировать и ведет бизнес по ощущениям. Следующий пункт. Владелец или руководитель не имеют успешного опыта работы с финансистами, они разговаривают на разных языках. Финансисты не дают результат, который нужен заказчику, поскольку не сформулирована задача и непонятны критерии ее достижения. Следующий вариант. Владелец или руководитель требует от бухгалтера функционала сверхбухгалтерии налогов, что по умолчанию не относится к сфере его компетенции. А может, владелец или руководитель недооценивает важности планирования учета, пока не столкнется с финансовыми сложностями. То есть не уделяет достаточного внимания этому вопросу. Есть вариант, когда специалист, отвечающий за финансы, не понимает, чего от него хочет руководитель. А может, специалист, отвечающий за финансы, не может объяснить руководителю, как правильно работать с цифрами. Или же специалист, отвечающий за финансы, не знает, как внедрить изменения, то есть у него нет такого опыта. Какой из этих вариантов ближе всего вашей компании? Сколько стоит порядок в финансах? Любой предприниматель, покупая продукт или услугу, желает понимать ее ценность. Ценность учета и отчетности недооценивается, так как выгоды не очевидны, и качественная отчетность в малом и среднем бизнесе скорее исключение, чем правило. Как владельцу компании понять ценность отчетности? Очень просто. Вы имеете сейчас некий финансовый результат деятельности компании. После того, как вы наведете порядок и внедрите управление финансами, у вас должны появиться результаты внедрения. В идеале, ваша прибыль должна увеличиться после принятия управленческих решений, сделанных на основании качественной финансовой информации, которой ранее у вас не было. Предлагаю рассмотреть несколько примеров. Пример номер один – оптимизация расходов. Вы увидели, что у вас много административных расходов, начали их сокращать, сократили расходы, прибыль увеличилась. Либо вы увидели, что у вас в направлении деятельности часть прибыльная, а часть убыточная. У вас гипотеза – нужно закрыть убыточные. Закрыли убыточные – прибыль увеличилась. Не имея этой информации, компания несла бы каждый месяц убытки по одному из направлений. Пример номер два. Увеличение денег Вы не отслеживали показатель дебиторской задолженности, а когда посчитали, увидели, что ее много. Клиенты вам должны денег. Вы приняли меры по сбору, в компанию поступили денежные средства. Пример номер три – эффективность сотрудников. Руководители то и дело ломают головы над системами мотивации. Зарплаты и бонусы – это цифры. Результат деятельности сотрудников – это финансовые и нефинансовые показатели. На основании какого показателя мотивировать? От поступивших оплат, от выполненных работ, от маржи, от чистой прибыли? От чего именно? Невозможно внедрить эффективные системы мотивации, где и сотрудник мотивирован, и компания зарабатывает, выплачивая бонусы, если отсутствует учет и отчетность. Выполнили расчеты, пересмотрели системы мотивации, оптимизировали персонал, прибыль в расчете на сотрудника увеличилась. То есть до наведения порядка в финансах в компании был финансовый результат. А когда вы получили качественную отчетность, вы увидели в ней возможности для улучшения показателей и воспользовались ими. В итоге денег и прибыли стало больше. Как посчитать ценность финансового планирования? Да очень просто. Как вы обычно принимаете решение? Продавать, покупать, развивать, закрывать, привлекать займы, платить дивиденды или оставлять деньги в бизнесе, инвестировать. Как вы это делаете? По ощущениям или смотрите на цифры? Обычно предприниматели принимают решения на эмоциях. Например, пришел друг, партнер и говорит. «Есть отличный проект. Нужно производить эксклюзивный товар и продавать его в Африку. Спрос есть, окупаемость месяц, инвестиций столько-то. Будем делать. А давай, почему нет?» Так, когда к финансистам приходят друзья, знакомые клиенты и рассказывают идею, мы говорим «Да, отличная идея, давайте только сначала показатели проекта посчитаем». Начинаешь считать – цифры отрезвляют. В моей практике было много примеров изначально убыточных интересных проектов и идей. Насколько и как долго этот убыток будет приемлем для вас решать вам. Если вы понимаете это на берегу, а не по факту, у вас больше возможностей для маневра и решений, входить в проект или нет, развивать его или не стоит. Поэтому есть смысл посчитать хотя бы минимальное количество показателей. В этом случае при принятии управленческих решений все просто. Цифры на входе, цифры на выходе без лишних эмоций и неэффективных действий. Ценность планирования – сэкономленное время и деньги. И, наконец, финансово-прозрачный бизнес, в котором формируется управленческая отчетность, оцифрованы бизнес-процессы и внедрено финансовое планирование, более привлекателен и интересен для инвесторов, а порядок в финансах влияет на стоимость компании. Что это дает непосредственно руководителю? Во-первых, осознанность. Понятно реальное экономическое состояние компании задачи по управлению им. Выводить из кризиса, наращивать обороты, развивать в заданном темпе. Во-вторых, точность при принятии решений. Имея финансовую модель бизнеса или проекта, можно посчитать, как решение повлияет на финансовые показатели в краткосрочной и долгосрочной перспективе. Какие решения приближают проекты его владельца к заданным целям, а какие нет. В-третьих, скорость работы компаний. Оперативная отчетность позволяет принимать решения быстро. Это увеличивает скорость работы компании, показатели деловой активности и в конечном итоге финансовый результат. В-четвертых, преимущество перед конкурентами. Компания, в которой выстроены финансы и управление ими. Это системы, понятные, прозрачные и управляемые. Такие компании и работают эффективнее, и стоят больше, и для инвесторов привлекательнее. Согласитесь, ценность такого инструмента в руках умелого управленца достаточно велика. Рассмотрим 5 мифов про порядок в финансах. Первый миф. Нам еще рано. Мы еще маленькие, потом все посчитаем. Когда бизнес маленький, управление им похоже на езду на велосипеде. Управляет велосипедом велосипедист. Крутит педали – велосипед едет. Не крутит – не едет. Никакой автоматики, аналитики. Но показатели у этой деятельности уже есть. Когда бизнес подрос, это уже автомобиль, в котором есть водитель и пассажиры. У него ручная, механическая или уже автоматическая коробка передач. Управляет поездкой водитель с учетом показателей на панели управления, данных навигации, правил дорожного движения. Владеть автомобилем может один человек, а управлять другой. Процессов и показателей становится больше. Их уже нельзя не считать. Бизнес вырос еще больше – это уже самолет. Есть владелец самолета, пилот, пассажиры, экипаж. Система управления полетом, автопилот, который ведет воздушное судно в заданном направлении, диспетчер Земли координирует полет по показателям. Ну и, наконец, космический корабль, полная автоматика. Центр управления полетами, космические задачи, масштабные результаты, скорость выше, расстояние дальше. Показатели автоматики больше, участие человека меньше. Чем управляете вы? Без чего вы не сможете управлять системой уровнем выше, даже если сейчас еще на велосипеде? Без знаний и показателей. Какие показатели нужны на каждом из этапов? Показатели одни и те же. Меняются только значения этих показателей. Сначала это рубли, потом тысячи рублей, потом миллионы рублей, миллионы долларов и так далее. Рассмотрим пример на кейсе. Вы нам не интересны. Компания три года активно развивалась. Учет вела лишь в минимальном объеме, который необходим для налоговых органов. Показатели не анализировала. Потом пришел инвестор и говорит, «Мы хотим вложиться в вас, дайте нам отчетность». Отчетности нет, все ведется на коленке. Отчетность собирали за три года, восстанавливали аудиторы, консультанты, эксперты, составляли финансовые модели, все расписали. Инвестор посмотрел и сказал, «Не, ребят, не интересно Думали интересно, а по цифрам посмотрели, не будем вас вкладываться. Итог. Затраты на вычисление цифр были огромны, а результат нулевой. Если бы у компании был минимальный учет хотя бы денежных потоков, инвестор уже по этой информации мог бы понять, интересен ему этот проект или нет. Миф номер два. Дорого. Чтобы все считалось, нужно много финансовых вливаний. А у нас есть другие приоритеты для инвестиций. Наводить порядок можно по-разному. Для простейшего учета не нужна ни автоматизация, ни программное обеспечение. И если совсем нет средств на данную задачу, вам в помощь Excel и Google таблицы. Это бесплатные инструменты, которые в руках умелого финансиста станут инструментом и для учета, и для планирования, и для финансового менеджмента. Для задач финансового планирования в малом бизнесе этих инструментов вполне достаточно. Для ведения учета операций да понадобится автоматизация чтобы минимизировать человеческий фактор и увеличить скорость обработки данных на рынке много доступных решений для малого и среднего бизнеса рассмотрим кейс чтобы само считалось компании сферы услуг консультанты порекомендовали руководителю приобрести коробочный продукт для торговых предприятий и продукт по автоматизации документооборота общей стоимостью 500 тысяч рублей. Также потребовались затраты на доработку коробочных решений, поскольку они не покрывали задачи клиента. В итоге наведение порядка стоило компании более 2 миллионов. На выходе у нас система, которой заказчик не пользуется. Сложная, перегруженная излишним функционалом с ошибками передачи данных между системами. Год на внедрение. Задачи не решены, так как изначально не были четко сформулированы. Нас пригласили в компанию, чтобы исправить ситуацию. Что сделали по итогам проекта? Внедрили коробочное решение для учета операций стоимостью 50 000 рублей, и это единоразовый платеж. Типовой функционал без доработок и изменений покрыл 90% задач. Оставшиеся задачи решили на Google таблицах. Проект занял месяц. Автоматизирован документооборот с клиентами, учет, формируется бухгалтерская и управленческая отчетность. Бюджет проекта, программное обеспечение плюс работа консультантов. Теперь рассмотрим третий миф про порядок в финансах. Тотальная автоматизация. Нужно автоматизировать весь бизнес, чтобы правильно посчитать финансы. Современные учетные системы в виде коробочного продукта, покрывающего основные бизнес-процессы любой компании, доступны по цене и срокам внедрения для малого бизнеса. Излишнее вливание средств в автоматизацию начинаются когда компания решает менять коробочный функционал под свои процессы и задачи. Вот тут бюджеты уже непредсказуемы. На практике такие изменения в большинстве случаев не нужны, поскольку 90% задач покрываются коробочным решением, а для оставшихся 10% есть Excel и Google таблицы. Второй вариант. Можно адаптировать или даже поменять бизнес-процессы компании под тот функционал, который автоматизирован в коробочном решении, и процесс упростится, и на автоматизацию дополнительных затрат не понадобится. Не случайно этот вариант выбрали для автоматизации разработчики. Еще на сроки бюджет автоматизации влияет глубина детализации показателей. Можно собрать данные укрупненно, это уже даст результат и возможность углубляться далее. Риск утонуть в деталях влияет на бюджет проекта. Этот риск снижается четким техническим заданием и пониманием необходимого конечного результата. В любом случае средства, которые компания тратит на создание системы и автоматизацию, следует рассматривать не как расходы, а как вложение в создание системы и структуры бизнеса. Если бизнес – это тело, то финансы – это кровеносная система, которая пронизывает все тело. Если бизнес – это здание, то финансы – это система вентиляции, которая пронизывает все здание. Если бизнес – это картина, то финансы – это канва на холсте под этой картиной. Четвертый миф – «долго» – «пройдет много времени, прежде чем мы получим результат». Долго – это когда нет четкого срока, долго – это процесс. Если же наведение порядка в компании рассматривать и реализовывать как проект, то как такой проект, который имеет начало и конец заказчика и ответственных? Стадии этого проекта таковы. Первое – назначить заказчика проекта. Второе – определить задачи и результаты проекта. Третье – установить срок и план график проекта. Четвертое – сформировать команду проекта, то есть найти и назначить исполнителей. Пятое – контролировать ход проекта согласовывать промежуточные результаты. Шестое. Принять результаты проекта, выявить точки роста. Срок на такой проект в малом бизнесе – 2-3 месяца. А дальше уже ежедневное получение результатов от внедренных изменений и дальнейшее развитие системы по мере необходимости. Подробно каждый шаг мы рассмотрим с вами в восьмой главе. Миф номер пять. Это и так должен делать бухгалтер. Нет, повторяюсь, у бухгалтера свои задачи. Даже если ему делегировано и управление финансами, в первую очередь он всегда будет заниматься бухгалтерией и налогами. Рассмотрим кейс. Финансовый отдел в единственном лице. Торговая компания наняла бухгалтера. Через полгода работы директор поставил бухгалтеру задачу, помимо бухгалтерии и налогов, формировать управленческую отчетность. Бухгалтер не справился и уволился. Причина – у бухгалтера бухгалтерская отчетность, налоговые сверки, контрагенты, первичные документы и так далее Загрузка на полный день при большом объеме торговых операций. Сроки формирования управленческой отчетности совпали с датами расчета налогов и сдачи декларации. Если декларацию не сдать, последуют штрафы и блокировка счетов. Решать бухгалтерские и налоговые задачи бухгалтер успевал, но не более того. Управленческой отчетности в компании так и не появилось. Решение. Директор нанял нового бухгалтера на задачи бухгалтерии налогов и отдельно финансового менеджера на формирование управленческой отчетности и финансовое планирование. Мы рассмотрим разные роли финансистов в седьмой главе. С чего начать наведение порядка в финансах? Как обычно в малом бизнесе внедряют финансы. Хаотично. Давайте вот этот отчет внедрим, потом вот этот. При этом формы владелец придумывать сам. Давайте этот показатель посчитаем и вот тот. В итоге не связанные между собой формы, расчеты и показатели. Чтобы навести порядок в какой-то теме, прежде всего нужно разобраться в ней на базовом уровне. Поэтому начинать нужно, правильно, с себя. Из финансового мышления следует финансовая стратегия из нее уже финансовое планирование. Из финансового планирования следует управленческий учет, из которого получается финансовый анализ. Из финансового анализа вытекает финансовый менеджмент. А из финансового менеджмента уже следует финансово устойчивый и прибыльный бизнес. Одно следует из другого, последовательно, по цепочке. Итоги первой главы Какие выводы уже можно сделать? Вывод 1. Управление финансами – неотъемлемая составляющая управления компанией. Чем раньше в финансах будет наведен порядок, тем лучше для компании и владельцев. Вывод номер 2. Ответственность за финансы, планирование, отчетность и показатели несет топ-менеджер, то есть генеральный директор компании. Финансист – это наемный работник, который дает результат, нужный заказчику. Вывод 3. Наведение порядка в финансах позволяет перейти к осознанному управлению своими деньгами. Владелец либо кладет деньги из бизнеса в свой карман, либо вынимает из него, чтобы доложить в бизнес. Четвертый вывод. Посчитав показатели, можно на их основе принимать управленческое решение, управлять цифрами и замерять влияние измерений на результат. Пятый вывод. Потому что видят в отчетности и финансовых планах компании внешние пользователи, а это, как правило, инвесторы или кредиторы, Они судят о качестве менеджмента и о том, насколько грамотно и компетентно управляют компанией, то есть насколько устойчива ее бизнес-модель. Шестой вывод. Если в финансах беспорядок, не ведется учет и планирование, это опасно для бизнеса, когда цифры под контролем, заранее известен тренд, с прибылью или в убыток будет работать бизнес. А также понятно, что влияет на этот результат и есть ли время на то, чтобы его улучшить. Вывод 7. Внедрение финансового планирования, учета, наем финансистов и контроль их работы предполагают хотя бы базовое погружение в тему финансов.